репком или «Наставление деда-дедлайнера молодым предпринимателям». Итак, есть небольшое, но крепкое развивающееся семейное предприятие. «Репка». «Посадил дед репку. Выросла репка, большая прибольшая Пошел дед репку рвать, тянет-потянет, вытянуть не может». «Репа». Основной продукт питания и выращиваемый ресурс в старину. Есть предприимчивый, харизматичный генеральный директор растущего стартапа. Дед, как нежно прозвали его сотрудники. И постарался дед на славу. Идеи загорелся, команду вдохновил, поле засеял, репу посадил. Все, ставки сделаны. «Зерна посеяны, конвейеры запущены, репа зреет, ресурс растет». И вот настал важный момент — сбор урожая. Долгожданные дивиденды поспели, пожинай плоды, вложенные усилий до радуйся. А сил-то у деда и не хватает. «Не ожидал, что так попрет». Вот тебе, дедушка, и дедлайн. И понял дед, что сам не сдюжит. Нужно делегировать. Страшно довериться, разделить ответственность. Знает он, что лучше него никто не справится. доделать да нечего. Тут либо грамотного зама натаскать, либо надорваться и похерить к ядрению бабушки все предприятие. Растет же бизнес. И позвал дед бабку. Ей он доверяет, человек опытный, башковитый, проверенный, не раз выручала справиться. Как на себя мог на нее положиться, хоть она и имела мнение, не всегда с ним схоже, но цель-то у них общая, зато он ее советы и ценил. Позвал дед бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. С бабкой дело лучше спорилось, но и ей подмога нужна. Позвала бабка внучку. Она сотрудник хоть и молодой, малоопытный, но взгляд свежий. Инновации фирмы, да и задору молодецкого хоть отбавляй. Опять же, опыту юной порсли как-то набираться надо. Уму-разуму у старших учиться, вот и организовала бабка институт наставничества на предприятии, обучение сотрудников. Так, глядишь, и преемник подрастет, будет на кого положиться. Да и внучка тоже не пальцем делана. HR грамотный знает, как добрую атмосферу в коллективе выстроить. Кому какое дело поручить по способностям и характеру подходящее. Подтянула за собой жучку и кошку. Они хоть и не топ-менеджмент, сотрудники простые, незамысловатые, но дело делают, ежели ТЗ тех заданий четко обозначить, задачу нарезать. А то, как гласит народная истина, нечеткое тз, получается Хз. Да и отношения у них, конечно, непростые, конкурируют их отделы, то жучка кошку заденет, то кошка ей подгадит, но ради общего дела в момент овральный и они дружно слаженно работают. Огрызутся это так временами для бодрости. Скучно им без адреналину соревновательного. Тут главное за ними приглядывать и примерять иногда супротив общего врага, то бишь ради дела важного, дабы грызней своей все не попортили. Ну и, конечно, мышка. Она хоть в фирме совсем человек, в смысле зверь, маленький, но и ее труд важен. Уважают в офисе ее вклад в общее дело, Ка бы не она, кто-то другой бы на себя взвалил ее обязанности, да надорвался бы, бросился, в дауншифтер и подался, прощай, любимое предприятие!» Позвала кошка мышку, мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, вытянули репку». В дедлайн любая помощь пригодится. А календарь рабочий дедлайнами-то и меряется. Нет ничего постояннее неожиданного аврала. Тут и сказочки конец. Корпорат всему венец. Ибо хороший отдых после хорошей работы — залог хорошего настроения сотрудников и профилактика эмоционального выгорания.